Глава третья. «Аполлоновы столбы и чаша Артемиды». «Сюда», — указала рукой Филоноя. Дорога, ведущая прочь от скального некрополя, впереди раздваивалась, неприятно напоминая змеиный язык. «Мы приехали по правой стороне, но сейчас Филоноя выбрала левую. Хочу тебе кое-что показать». «Мы ехали другим путем. А ты всегда ездишь одними и теми же путями?» «Других и видеть не желаешь?» Калероя, Как есть Калероя! Я мог бы поклясться!» Дочь океана, которую я знал, на месте царевны ответила бы так же. «В «Последнее время у меня было слишком много новых путей. Если честно, я не в восторге. Но ведь их выбирала не я. Уверена, этот тебя не разочарует». Она рассмеялась. «Не беспокойся, герой. Я не собираюсь тебя похищать. Эта дорога...» Тоже приведет во дворец. Они все туда ведут. Мои губы мимо воли сложились в улыбку. Довольно глупую, надо сказать. Тропа, выбранная царевной, шла под пологий уклон не сравнить с кручей, на которую довелось карабкаться, идя во дворец. Свите не повезло, едва нагнав нас у гробниц, она снова отстала. Лишь телохранитель с Финибея топал следом в полусотни шагов позади. Передав царю послание старшей дочери, он превратился в живой символ исполненного долга, но и упускать нас из виду тоже не хотел. Выносливости Ликийцу было не занимать, захотел бы — догнал. Стены ущелья выросли из-под валь, незаметно. Сперва по грудь коню, вскоре они стали по грудь всаднику, поднялись выше, скрыли от взгляда все окружающее, кроме синей полосы неба над головой. Ноздреватые, грязно-желтые уступы казалось прямо на глазах крошаться под пальцами времени. Редкие пучки колючей травы торчали из узких, похожих на бойницы щелей. Заунывная песнь ветра неслась отовсюду. В груди родилось удивительное, неизвестное ранее чувство. Тоскливое, диковатое очарование чужой страны, как войско, вторгшееся к соседям, завоевывало мое сердце пять за пятью. «Ты раньше бывал в горах?» — спросила Филоноя. «Бывал, но не в таких. Тогда смотри, такого ты еще не видел». Повинуясь ее словам, края ущелья плавно разошлись в стороны, словно руки, выпускающие нас из объятий. Взору открылся каменный лес, иначе и не назовешь. Огромные выветренные склоны толщиной в 4-5 оргий уходили в вышину, «Сами боги воздвигли здесь подпорки в помощь Титану-Атланту держать небесный свод. Серая поверхность колонн, местами темная, местами светлая, была испещрена блестящими вкраплениями слюды. Часть столбов соединялась вершинами, образуя хрупкие на вид арки. Другие гордо стояли сами по себе. Даже ветер в этом храме свистел по-особому». «Выводил дикую, необузданную мелодию!» «Впечатляет, да?» «Великие боги, ты права, я никогда не видел ничего подобного. У нас это место зовут Столбами Аполлона». «Почему Аполлона?» Я вспомнил барельефы на фронтоне дворца, сплошь посвященные подвигам Сребралукова. «Он у нас зимует». Филоноя тесней прижалась ко мне. «Ты не знал?» «В этом месте?» «Нет, что ты!» «В Ксанфосе!» «Это город в долине Ксанфа!» «Город основал Патар, сын Аполлона и речной нимфы Ликии!» «Вот Аполлон и прилетает погостить!» «Патар давно умер, но у нас зимой теплее, чем в ваших краях!» «У Аполлона даже прозвище есть — Ликий!» «Ну да, Волчий!» «Не просто Волчий!» «В честь нашей Ликии!» «В честь нимфы, в честь страны?» «Я не стал уточнять!» Спросил вместо этого. «Ты его видела?» «Аполлона?» «Нет, конечно. Кто их видел-то? Богов!» «Кое-кто видел», — подумал я. «А Химера?» — поинтересовался я вместо похвальбы. «А что Химера? На Аполлона не нападает?» «Вроде нет. А должна?» «Не знаю». «Вероятно», — отметил я, — «Химера не гадит там, где живет. А может, все это чепуха, местные рассказы о зимовке Аполлона». Но тему лучше было не развивать. Усомнишься в правдивости легенд, Филоноя обидится. Хочу ли я ее обижать? Ни капельки не хочу. Меж величественными столбами и спалинами велись многочисленные проходы. Они терялись в глубине колоннады, уходившей вдаль не на одну стадию. «Эх, чаще! Недолго и заблудиться!» Филоноя насмешливо фыркнула. Агеей! Покровитель путников!» Чти его как следует, и он не даст тебя заплутать. Я ощутил нечто похожее на ревность. Неужели я ревную одного олимпийца к другому? Я чту Аполлона, но покровителем путников я всегда считал Гермия Трикефала. А еще он мой покровитель. Этого я вслух не сказал. Это у вас, Гермий, покровитель путников, а у нас Аполлон. Подбодри коня, он совсем заснул. Сейчас возьми правее. Когда мы двинулись вперед, я оглянулся. Ликит топал следом. Чтил он Аполлона или нет, но от нас не отставал. Ну и ладно, мне-то какое дело? Вскоре я убедился, что мы едем по натоптанной тропе, петлявшей меж колоннами. Оказывается, здесь легко отыскать путь, даже не взывая к богам и не имея провожатого. Каменный лес закончился внезапно. Вот мы огибаем очередную колонну, и вот уже перед нами ущелье — Такое же, как оставшиеся позади. Такое же, да не такое. Слева был тупик. Направо вела дорога, зажатая меж отвесных стен. Она полого уходила вверх. «Поезжай прямо», — велела Филаноя. «Хочу еще кое-что тебе показать». «Нам надо во дворец», — твой отец сказал. «Успеется. Тут недалеко». Шум воды я услыхал через несколько шагов. Наверное, я и раньше его слышал, просто не обратил внимания. Скалы раздались, раскрылись крутобокой чашей. В ее нутро, скача по уступам и разбиваясь на мириады хрустальных брызг, падал нескончаемый поток воды. Собирался в круглое озерцо, весело журча, утекал из него в узкую расщелину. По краям озерца разрослись кудрявые кусты, а право из буйной зелени, равнодушной к смене сезонов года, радовало глаз. По обе стороны от ведущего к чаше прохода громоздились утесы-останцы, гордые стражи, охраняющие покой уединенного места. Даже Агрий замер, не решаясь подойти, словно и коня заворожила эта красота. — Такое боги создают для себя, — прошептал я. — Не для людей. — Ну почему же? Филаноя с легкостью выскользнула из кольца моих рук, спрыгнула на землю. Если не осквернять здешнюю прелесть неподобающим поведением, богиня не будет разгневана приходом гостей. Богиня? Водопад не принадлежит Аполлону? Мы чтим не только Аполлона. Филаной обернулась на ходу. Это владение его сестры, чаша Артемиды. Когда я вспоминал об Артемиде в последний раз, давным-давно, пятясь от разъяренной львицы, я молил богиню о спасении. «Обещал любую жертву, какую она сама выберет, если останусь жив. И что же? Я остался жив, а жертву так и не принес. Что с того, что охотница не послала мне знамение, не намекнула, какая жертва ей угодна? Я обещал. Я не сдержал слова. Я слишком много обещаю. «Здесь лучшая вода во всей Ликии!» — рассмеялась Филаноя. «Твоему коню понравится!» Царевна присела на корточке, зачерпнула горсть воды, с удовольствием выпила. Я спешился, мы с Агрием подошли к озерцу. Зайдя по бабке в прозрачную, вкусную даже на вид воду, конь склонил голову и начал пить. «Не хочешь попробовать?» — Филанойя смотрела на меня с удивлением. «Капельку, а?» «Я сквернен убийством брата. И что с того? Пить дозволено всем!» Я до сих пор не очищен. Вряд ли богине понравится, если я стану пить из ее чаши. Я не сказал ничего нового. И все равно выдавить из себя эти слова было не легче, чем выпустить всю кровь из жил. Что если они оттолкнут царевну от меня? Девушка нахмурила брови. На лбу ее проступили три маленькие, но хорошо заметные складки. Филоноя встала, прошлась по берегу, повернулась ко мне. «Ты прав». Не стоит испытывать богиню. Вернемся сюда, когда отец тебя очистит. А пока...» Она стремительно присела. «Что если так?» В меня полетел сверкающий веер брызг. Вспыхнул радугой в косых лучах солнца, клонящегося к закату. Огненная колесница Гелиуса в этот миг коснулась макушки скалы, с которой стекал водопад. Вода плеснула мне в лицо... Я заморгал, попятился, слезнул с губ попавшие на них капли, Холодней снега, слаще меда. Смех Филонои был лучшим звуком в мире. Я хотел, чтобы она смеялась вечно, Но смех замер, и сяк прекратился. Его заглушил далекий вой. Выли из ущелья, из лабиринта столбов Аполлона. «Волки?» Вой повторился. Ближе, чем показалось в первый раз. Нет, не волки. Выли ниже, басовитей, хрипя глоткой. Кажется, зверь был готов сорваться на лай. Скальное эхо дробило, возвращало надрывную песнь. Но я мог бы поклясться, что воет не один зверь. Два? Больше? Филоной выпрямилась. С ладоней царевны стекала вода. Вода из чаши Артемиды. Капли на моем лице, на губах, на языке. «Я не просто осквернен убийством. Я не сдержал обещания данной богини». «О, боги умеют ждать! Охотница чужда прощения и милосердия. Время настало», — решила Артемида. «Являться в эфиру, чтобы лично покарать клятва преступника? Велика честь для лживого ничтожества. И вот глупец Белерафон сам пришел в ее владение. Отдал себя во власть богини». Кого она прислала на замену львице? У охотницы хватает четвероногих слуг. «Ты слышал?» Ответить я не успел. Вой взвился снова, близко, рядом. Должно быть, я сошел с ума. Радость слышалась мне в этом вое. Великая радость! Потом раздались крики. В них звучал ужас.